Мы подкрадывались к цепным псам, и утаскивали кости у них из-под носа цепных псов, потому так и зовут, что они сидят на цепи. Они лаили нам вслед, грозили задать нам трепку, но цепи у англичан удивительно прочные, и слава богу, что так они то нам не сдобровать. Конечно, воровать нехорошо, но мы же не для себя старались. Все собранные кости мы закопали в яму. Свежие кости хороши, не спорю, но те, что пролежали в земле несколько дней, намного вкуснее. И вот настал день, когда мы разрыли яму, встали у ее края и наперебой желали, желали, зазывая к себе всех городских собак. Кости, кости говяжьи, кости бараньи, кости телячьи, косточки куриные в Вкусные, Три дня в земле выдержанные, У вас всегда найдется кость на ваш вкус. И дело пошло на лад. Со всего города к нам спежали собаки, все хотели косточку. А мы устанавливали свои цены: свиное рёбрышко, подсвешник, или грепень для волос, кость от окорока. или зонтик. Большая мозговая, говяжья кость, шла за шляпу или поношные башмаки. О, что нам только не несли! А хоть и до куриных косточек, балоночки, тащили всякие дамские безделушки, жепилки, булавки, колечки, большие сторожевые собаки, сапоги для верховой езды и каминные щипцы. А однажды нам даже принесли скрип Поначалу все шло хорошо. Нищий продавал вещи и жил на вырученные деньги. Только об одном мы не подумали: откуда собаки берут вещи, чтобы расплатиться с нами за кости? К концу первой недели нашей торговли в городе появилось много людей, которые бродили по улицам и смотрели под ноги, словно что-то потеряли. Однажды толпа собралась у свалки и принялась разглядывать нас, сбродли. И тут наг них появился бульдог. Он нес в зубах золотые часы на цепочке и потребовал за них две мозговые кости да еще кость от окорка в придачу пока Брутли торговался с бульдогом в толпе появился хозяин часов. вы представить себе не можете что тут началось оказалось что собаки стащили все вещи у своих хозяев и обменяли их на кости в нашей лавке за нами долго гнались но не поймали вернуться в торговые костями Вы уже не могли. Жаль, что люди так и не узнали, что всю нашу выручку получал нищий. Может быть, тогда они стали бы добрее и помогли бы ему деньгами. Пришлось нищему снова вернуться к своим рисункам. И я-то думал, что хуже рисовать уже нельзя. А оказалось, что можно. Потому что наш друг с каждым днём рисовал всё ужаснее, и в конце концов окупателей у него совсем не стало. В один прекрасный день, я вышел прогуляться в город, встретил там легавую. Ну, Чистая сытая. она прошла мимо меня с высоко задраным носом. Мм. И... Что нас дерешь?» Я никакой не будь бродячая шавка, ответила она. У меня есть хозяин. Подумаешь, фыркнул я. Я вот сам себе хозяин. Мой хозяин художник, сказала она. Ему даже заказали написать портрет самой королевы. И легавая подняла нас еще выше. Так ведь портрет заказали хозяину, а не тебе, рассмеялся я.